Глава 15. Вокруг было поле, неровное, с уклоном к северу. С одной стороны оно запиралось не широким подлеском отовражества склона к безменной речке. Ещё с двух сторон линии деревьев скорее обозначали границы участка гранями в добрый километр. Через поле уходила к морю просёлочная дорога, пречь всю горизонта за линию невысоких каменных домов с каменными же крышами. Ветер разбегался с запада, раскачивая облетевшие кроны ив. За тремя столами, поставленными в линию вдоль дороги, работали над бумагами представители местного дворянства. Трое заслуженных стариков в строгих мундирах с орденами и медалями, памятными, юбилейными, к торжественным датам. Ни одной боевой награды среди натёртого до блеска серебра и золота Любек помнил десятилетия мира. Здесь хранили деньги во времена междоусобиц, прятали наследников и золото из клановых хранилищ перед нападением врага. Нитролетий во время двух мировых войн позволил Ганзе неприлично разбогатеть, а городу приобрести репутацию безопасного места. Потом пришли мы. Чёрные зонты в руках слуг Прикрывали столы от моросящего дождя, но порывы ветра всё равно бросали капли на бумагу трёх тяжеленных гроссбухов. Чернила на разлинованных страницах расплывались, а не осторожное нажатие стила могло процарапать размокшую бумагу на пару веков в прошлое. Сколько лет минуло с тех пор, когда в эти книги внесли последнюю запись, причину чьей-то смерти, яростное желание найти правду в поединке. За обложку этих книг одинаковых до последней запятой найдётся немало надгробных надписей. Сегодня их заполняли для нас трилюдно при многочисленных свидетелях. Шесть десятков человек пришли, считая обязательным для своего статуса быть здесь. Мокли под дождём гербовые стандарты в руках слуг баронов и графов, герцогов и виконтов. Свидетели стояли широкой дугой лицами на восток. Линия столов отделяла их от нас. Скоро с бумагами закончат и слуги увезут один экземпляр в городской архив, другой в хранилище Ганзы, и третий в архив дворянского собрания. Оттуда же их заберут, если аристократам вновь станет невозможно дышать под одним небом. Дождь бил по щекам, стекал с носа и ушей. Мы молкли, терпеливо дожидаясь, пока внесут дату, место и причину боя. Рядом в 3 м справа от нас этого же ожидали соперник со свиты. Они закрыли лица капюшонами серых накидок, но ткань не спасла от непогоды. Намокла, приставала к лицу и телу, очерчивая худые и угловатости черты. Все вокруг были одинаково бессильны перед дождём. Пользоваться барьерами нельзя, никаких персней до завершения всех формальностей, никаких артефактов, ни в том случае, когда напряжение на пределе. Реакция на всплеск силы непредсказуема. И местные дворяне обычно спесивые до крайности это понимали в первую очередь. Жизнь их слишком хрупка для сошедших с сесил. Несмотря на февральский холод, старикам было жарко. Поднимался пар над тонкими белёсыми шеями, платки с гербовыми узорами торопливо стирались с них пот. Высоченный мачтый над столами возвышался герцог де Плесси. Его вахта началась ещё до рассвета. Имением Герцога гарантировано, что под землёй полигона нет артефактов, бомб или скрытых caverna. Значит, Армандо Плесси прошёл всё поле несколько раз, изучив каждый его метр. Мы в некотором роде потребители его труда. Нам организовали место, доставили и привели врага. Когда начнётся бой, Герцог закроет своей силой благородных свидетелей от удара и будет гарантировать их жизни своей силой и артефактами. Никто не станет бить по свидетелям специально, но там, где выясняют отношения виртуозы, убить может и эхо чужих слов. "Господа", взволнованным, надтреснутым голосом произнёс предводитель дворянства Любика. "Извольте заверить документы". Почти синхронно повернули к нам три книжных разворота, аккуратно заполненных тремя разными почерками. Первым склонился над текстом князь де Лара. Он читал строки, еле заметно двигая губами. Князь Михаэль де Лара обвиняет золотые пояса Ганзе в смерти жены и неродившегося сына. Ганзе обвинение не признает, а обвиняет князя Михаэля де Лара в многочисленных нападениях, погромах, пожарах и смертях. Князь Михаэль де Лара обвинение не признает и считает деяния своей законным правом кровной мести. Обе стороны решили, что рассудит их небо и поединок. Обе стороны согласились, что победитель получит жизнь врага и его достояние. В том свидетельствует герцог Арман де Плесси, коему стороны высказали свое полное доверие. От войска князя Михаэля де Лара, защищать его честь и правду, станет князь Михаэль де Лара. От войска вольных городов Ганзы, защищать их честь и правду, станет Николай Борецкий. Документ составлен бароном Георгом фон Диггерном, предводителем дворянского собрания Любика, графом Вольфгангом Гогенлое, графом Кристианом Швабенгау, Три чёрно-фиолетовые печати, коеих уже стоят напротив фамилий, слегка размокшие от влаги. Ещё один отпечаток, ярко-зелёный, поставил Арман де Плесси самым первым на все три копии. Он надиктовал этот текст в интересах обеих сторон. Князь де Лара по очереди приложил перстень к каждому из листов, и герцкский герб золотом отпечатался поверх текста с его фамилией. Два шага назад дать слегка сутулой и худой фигуре подойти ближе. Свой перстень Николай Борецкий зажимал в ладони, по той причине, что переплавленное и раздавленное серебро невозможно было надеть на палец. Аквамарин в вставке почти коснулся листа, как нервное движение старика за центральным столом, отдёрнувшего Грозбуха, заставило Борецкого остановиться и поднять на барона фон Диггерна вопросительный взгляд. "Прошу вас личную подпись изряднопотие попросил барон. Борецкий прикрыл глаза, будто желая что-то сказать, но вместо слов отогнул атакову от Марины серебряный лепесток и царапнул им подушечку большого пальца. Кровавый отпечаток лёг на бумагу поверх его имени. "Секунданты, прошу", выдохнул фон Диггерн и посмотрел на меня и свиту Николая. Я чуть помедлил и вперёд вышагнул ещё один господин в закрытой серой ткани. "Ещё один перстень, тоже мятый с разбитым и тусклым камнем". был использован, чтобы уронить каплю крови на разворот Грозбуха и прижать его пальцем. "Вы, прошу, уже с некоторым облегчением и даже улыбкой попросил барон Минье. Конец работы для трёх немолодых дворян был совсем рядом. Осталось завершить формальности и не умереть. Старикам придётся досмотреть бой до конца из первого ряда, такова цена их положения в обществе. Персти или подпись?" поторопил меня фон Диггерн, предлагая стилос с чернилами. Перстень потянулся я к внутреннему карману. Тихонько прозвенел металл перстни от прикосновения руки. Всего восемь. Перстень доллара использовать нельзя, запрет на близких родственников. На выборе остаются семь, и любой будет принят. Я помнил форму каждого из них, их прохладу и жар, скрытый в металле, огранку камней и вес, символы на кольцах. Нужный перстень словно сам упорся в пальцы, будто сетуя, что его надевали куда реже остальных. Несправедливо режь. Тяжёлый немигающий взгляд ожёг холодом висок. Пять взглядов, да ощутимых признаков будущей мигрени, под ними я надел родовой перстень на безымянный палец левой руки. Синий серебро с серебром уходом в светло-синий, вставкой из аквамарина тёмно-синего с чёрным, сверкающего даже под пасмурным небом, клановый знак старшей семи барецких. Целый перстень не то, что у отступников. Я имею на него право, твёрдо смотрел я перед собой на обескураженного барона. Разглядев причину заминки на моей руке, загудело перешёптывание и металл посвидетелей, подалась вперёд и тут же замерла под резким взглядом князя Деллара. Не постеснялся показать изумление и недоверие Герцэг де Плеси. Насколько мне известно, у Борецких нет наследников по главной линии, будто специально посмотрел он на людей в сером. Ложная печать обесценит документы, оскорбит меня лично. Герцк, полагаю, ни в коем случае не сомневается ваша светлость. Храбро вступил в беседу фон Диггерн, с надеждой посмотрев на меня. Но не изволите ли продемонстрировать право владеть этим перстнем для всех? Повел он рукой потерянно оглянувшись назад. Изволю. И аквамарин в перстне, выставленный левой рукой на показ, пошёл волнами. А в ушах зашумело, загудело необоримым океаном, будто он прямо здесь, а не севернее, за полями, лесом и дворцами гонзейских крезов. Будто огромная волна уже над нами, и не тьма пелены закрывает солнце и давит ощущением неизбежного на плечи, а тысячи тонн соленой воды собираются рухнуть и навсегда прижать своей тяжестью к земле. Мгновение, и все исчезло. и ветер вместе с беспокойным перестуком дождя по столу показался гробовой тишиной. «Этого достаточно, благодарю», с ощутимой заминкой произнес барон, стараясь волей сдержать участившееся дыхание. «Князь де Лара, вы вправе сменить секунданта», подал голос граф Кристиан Швабенгау. «Ничего не изменилось». «А если он прикажет им проиграть?» зашептали за спинами предводителей дворянства «Край». «Кому? Отступникам?» — гудели в ответ. «Ничего не изменилось», — громким эхом прозвучал холодный голос соперника. «Я убью обоих». И зябкий ветер забрался под воротник, царапнув кожу шеи. «Если вы на что-то рассчитывали, молодой человек, вы ошиблись», — с горечью покачал головой до плеси. «Михаэль, я приму его отвод». «Ничего не изменилось», — настал мой черед повторять эти простые слова. Перстень на руке коснулся текста, и герб князей Борецких расвёлся на бумаге тёмно-синим узором, гранью касаясь герба Де Лара. Мы закончили, закрыли старики Грозбухи перед собой и вручили трём слугам. Ну а слуги в хорошем таком темпе заспешили к машинам вместе с положенными охраной. Этих людей битва не затронет. Господа, поклонился предводитель дворянства, желая удачи. «Стороны и секундантов прошу проследовать в центр полигона», взял слово герцог Деплеси. «Господа и сеньоры, у вас есть 10 минут, чтобы подготовиться. Бой начнется по зеленой вспышке. Зрители могут покинуть полигон или довериться моей защите, либо позаботиться о своей безопасности самостоятельно». Толпа зрителей качнулась и заспешила к ожидающим поодаль машинам. Еще десяток остались возле столов, И только пять или шесть групп продолжали быть на своём месте, окутавшись щитами. Теперь было можно. Документы подписаны, знак начала битвы назначен, и отход от правил для сторон сродни самоубийству. Затем и пространство вокруг столов слегка смазалось от секаез звуки. Ощущение чужой силы надавило, заставляя шагнуть назад. Трое в сером замерли на месте у столов вне барьера. Николай Борецкий, и его секундант, уже шагал к центру поля. Все за ними направились и мы с дедом. В такие моменты время начинает ощущаться без всяких часов. Секунды, а затем и минуты уходили вместе с шагами по скушенному и подмороженному полю. Ещё столько же понадобится, чтобы вернуться назад и не попасть под удар. Это тоже стоит держать в памяти секундантом, задача которых довести до точки боя, дать слова напутствия и проследить, чтобы в эти последние мгновения не произошло ничего бесчестного. 5 минут вполне достаточно для 500 м по прямой. Но так вышло, что 8 из 10 минут закончились, а мы всё ещё стояли друг против друга. Всех перемен, только яркое солнце вспыхнувшее над нашими головами где-то там за чёрными облаками. Оно сливалось с солнцем настоящим до того блёклым кругом, подсвечивающим низкие облака, но было куда жарче. От травы вокруг заструился пар, а плечи даже под пальто стало припекать. Правильно, бежать не надо, разлепив пересохшие губы, одобрил Николай Борецкий, хотя голос его звучал словно на одной ноте. Кто был его собеседником все эти годы? Книги, фотографии, портреты, отражение в воде? Она сказала, зачем я пришёл. Смотрел Николай только на меня. Лидия Борецкая, твоя книгиня, поправил я. Сказала, что ты ищешь. Отдай это мне? И я убью вас быстро, мознул он равнодушным взглядом по фигуре Михаэля. Это придётся заслужить, отрицательно покачал я головой. Лицо Борецкого безуспешно попыталось изобразить тонкую улыбку. Не отдашь, заберу сам. Это невозможно отнять. Боль всё изменит. И было в этих словах так много опыта, что пришлось воле отгонять холод, сжавшие солнечные сплетения. Клан испытал много боли. Но разве он тебя простил?" чуть наклонил я голову. Николай резко повёл плечом. "Отдай мне клятву первого советника". Загудел воздух от чужой воли, и солнце над головой запульсировало нетерпеливым сердцем. "А мне казалось, ты говоришь про прощение, за ним ты вернулся". Борецкий вновь дёрнул плечом, желая показать то ли раздражение, то ли злость. "Я заставлю их простить". «Все эти армии, что собирает против тебя император?» «Тех, кто выживет», — насупившись, он уперся в меня взглядом из-под лобья. «Даже если ты заставишь их снять обвинения», — с сожалением покачал я головой, — «кто они тебе? Разве они клан, который ты предал?» «Я не предавал, я поступил единственно верно», — горели глаза одержимостью и упрямством. «А клан посмел выжить, вопреки твоим расчетам», Посмел не победить, но не проиграть. Без тебя. Как сильно ты изводил себя, зная, что мог поступить иначе. Сколько стен расцарапал ногтями в кровь, ведь будь ты рядом. Довольно. Отдай мне клятву. Дай мне всё исправить. Слегка тряслись его плечи от запрятанных в глубине души эмоций, и жар солнца стал совсем нестерпимым. Кто простит тебя, отступник? Кто остался в живых, чтобы прощать? Я найду. «Я соберу их всех!» — требовательно тянул он раскрытую руку. «Я покажу им пепел врагов и отстроенные дворцы. Но все, что осталось от клана, это я». Зеленый огонь вознесся в небо и рассветил под брюшье облаков. «Я единственный, кто может тебя простить», — не отводил я взгляда от отступника. «Ты не заставишь меня признать поражение». «Нет», — согласился я с ним, — «но я скажу тебе, как заслужить мое прощение». Голким рокотом разорвало небо. Стоном и криком где-то на севере в клочья разодрала пелену и страшным ударом врезала по стопам, заставив нас четверых рассветить полусферу вокруг алыми линиями барьеров. Это упала гора над дворцы Ганзы, шептал я беззвучно в грохоте исходящей с ума земли, проходящей волнами с севера на юг. Я её уронил, я нарушил правило. Вырванные с корнями деревья врезались в щиты, разламываясь об арьеры мелкой щепой, и в черной пыли из земли проносились мимо. «Я преступник!» В черно-желтом мраке были только взгляды и слова, почти не слышные из-за ураганного ветра. «У преступника больше нет клятв, нет имени и чести». И во взгляде Николая Борецкого я впервые видел потрясение. «Нет клятвы первого советника, нет ничего!» Гудел, кричал воздух от звуком близкой трагедии, пожарами и морской волной, отброшенной от берега и вновь ворвавшейся обратно. Спаси меня. Осыпались сверху камни, земля и части домов. Горило солнце над головой, незакрытое более пеленой и дождевыми облаками, их разорвало как грязную тряпку. Спаси меня, своего главу, и я прощу тебя, шептали беззвучно мои губы. В воздухе осталась только мелкая взвесь, еще немного, и она исчезнет. Ровного поля больше не было, от оврага шла коса и трещина, заполненная мутной водой, а все вокруг покрывал слой нанесенного ударной волной хлама. Но по-прежнему стояли на месте мы, и по-прежнему горел щит над герцогом Деплеси и опекаемыми им людьми. Благородные господа лежали на земле, укрывшись под столами. Стояли свидетели за личными барьерами, всего двое. У стояли стандарты Габсбургов и графа в Тироле. Решай, они смотрят. Неловко сутулившись, Николай Борецкий встал сначала на одно колено, а затем помешков на оба и склонил голову. Щиты сняты. Подтверждение проигрыша. Четверо из его свиты повторили действие, и те, кто стоял рядом с деплиси и безимённый секундант. Мир смотрит. Погасло искусственное солнце над нами, ветер быстро снёс тепло в сторону, отдавшееся ароматами моря и дерева. На севере горделиво возвышалась гора, снег растаял от удара, и чёрный пик венчал её. Теперь меня не назовут преступником. Подошёл я ближе к стоящему на коленях. Ты спас меня, и я прощаю тебя. Мягкое движение ладони по его голове и волосам, от которого барецкий вздрогнул. Но кто простит тебе меня? выдохнул он, сжимая ладони в кулаки. В сердце императора так много прощения, иногда он дарит его авансом. Я смогу вернуться, замер Борецкий. Встань на ноги, витись, улыбнулся я в ответ на его недоверчивый взгляд, помогая подняться. Пойдём. Посмотришь, как я заберу этот мир. Жестом руки секундант Борецкого снёс весь хлам на нашем пути в сторону. Но даже так приходилось выбирать дорогу. Вместо ровного поля ныне были холмы и колдобины, да хлам поверх них, словно морской берег после сильного шторма. Тем не менее, добрались мы всё равно быстрее, чем барон и граф выбрались из-под стола и встали на ноги. Ошарашенный граф Швабенгау, заметив нас так близко, будто что-то вспомнил и неловко попытался достать нечто из-под пальто. Его руки и тело дрожали словно в лихорадке. На лице выступил обильный пот, а в глазах плескался страх. «Я заберу это», — ласково перехватил я его движение. В моих руках оказалась шкатулка, побитая временем, с нечитаемым рисунком под многими слоями красного и черного лака. Небольшая, гранями 15 на 10, высотой в 5 сантиметров. Не тяжелая, будто весь ее вес и приходится только на дерево да бронзовые петли. Прихотливого вида золотой крючок держал створки. Древняя вещица, и интересно, что внутри». Как вы посмели, проворчал граф через ужас, изображая гнев. Я бы отдал сам там подарок победителю. Значит, это нам, положил я шкатулку в широкий внутренний карман пальто. Благодарю. Победил сеньор Делара, потирая шею, запоздало провозгласил барон фон Дигген. Откройте подарок, окажите честь, уже просительно поклонился Швабенгау. Посмотрю как-нибудь потом, сейчас у нас дела, улыбнулся я ему. Я настаиваю, вцепился он мне в плечо, и был тут же отброшен движением одного из безимённых борецких. В следующий раз сожгу, равнодушно произнёс тот, пресекая слова возмущения. В миг, когда бой окончился, свидетели боя вновь стали обычными людьми, пусть и благородного происхождения. Такие бывают, умирают по самым нелепым поводам. Город вновь открыт, провозгласил Герцк де Плеси, виват победителю, горе побеждённым! Правда в выражении его лица была, словно втровели в какое-то грязное дело без его ведома, истина раскроется в своё время. "Ваше сиятельство Герцк, ваши светлости", коротко кивнул я им. "Всего наилучшего". "Господа", поклонился Герцк Делара. На щеках его впервые был румянец, а в глазах царило спокойствие. В аэропорт в Румынию вновь коснулась его тревога. «Ведь там Ника и мой будущий сын, новая причина, чтобы Михаэль Деллара продолжал жить». «Вернемся в отель и решим с транспортом», — зашагал я по проселку, не дожидаясь возвращения машин. Впрочем, к месту боя никто и не торопился, микроавтобусы были найдены покинутыми у въезда в город. Идти до них пришлось около часа, и еще больше времени заняло, чтобы пробраться по дорогам, затронутым эхом ударной волны. Многое, что уцелело после гнева Деллара, нового испытания не выдержало. Древний город, будто старик после второго инсульта, выглядел скорее мертвым, чем живым. Много битого кирпича и стекла под колесами, оборванные электропровода на снесенных столбах, молчаливым укором мне. Ближе к центру города Альфард набрал почти 30 километров в час, доставив семерых виртозов под окна отеля только ко второму часу дня. Два здания наши и соседние смотрелись нетронутыми под сияющими вокруг них барьерами. На улице перед ними стояли люди, кажется, абсолютно все, кто их населял. В том числе потирал глаза, встряхивал головой и недоуменно смотрел на гору князь Давыдов, весьма помятого вида, в растянутой на три пуговицы рубашке, левая пола, которая не была заправлена в брюки. Вывелили разбудить его, ежели мы увидим гору выше 100 м. Слегка мандражируя и оглядывая мне за спину, доложил подскочивший к машине княжель мельнский. Его вот разбудили, а это повис вопрос в воздухе, стоило моим сопровождающим показаться в дверях машины. "Это мои люди", достаточно громко, чтобы все услышали, пояснил я. "Ротмистр!" рявкнул господин полковник, заметив меня. "Откуда гора в Любике упала сверху? Тьфу, опять всё проспал", в сердцах махнул он рукой. «Ломов, а вы куда?» — отметил он деловито проходящего мимо юмкера со знаменем полка в руках. «Устанавливать знамя на вершину горы. Придут срывать, можно будет подраться». «Поздравляю с новым званием, Корнет Ломов. Постойте, пока я с вами пойду. Виват». «Вот, толковый офицер будет», — словно у Корея сказал мне господин полковник. «Не забывает про начальство». Ротместр шепнул он уже тише, косясь на настоящих отдельных группой аймара и шуйских. Мне кажется, или там краснокожие, тряхнул он головой и вновь покосился в ту сторону. А у машины рядом с князем Делара пятеро борецких? Только не жалейте меня, скажите правду, просительно пробормотал он. Вот те на, допился. Не кажется, а родственники невесты князя Шуйского вместе с самой невестой. Борецкие мои новые слуги. «Для верности я показал ему княжеский перстень». «И сколько лет я спал?» «Три дня». «А рядом с вами опасно пить, рот, мистер», — погрустнел Давыдов. «Так это что же, и сватовство было?» М -м, «Мне кажется, пока нет». «О-о-о!» — воспрянул он настроением, застегнул пуговицы на рубашке и замаршировал прямым курсом на Аймара. «Разрешить представиться, подполковник лейб-гвардии гусарского его величества полка — Князь Давыдов Василий Владимирович. Переводчик тут же принялся втолковывать своим нанимателям, кто к ним заявился. Правда, потратив на это минуты 3 и раз 10 упомянув слово дракон, уж слишком много сомнения было в глазах обычно невозмутимых аймара, которые не стеснялись переспрашивать его на своём языке. А они что, русского не понимают? Качнувшись хмуро, уточнил князь: "Хотите научу". "Господин полковник, это друзья", поспешил я вмешаться в беседу. «Господа, мы с князем Давыдовым желаем подарить молодой паре княжество Любик». Повернувшись, показал я рукой на чуть дымящийся город. «Да, потребуется небольшой косметический ремонт, но обратите внимание, лес, гора, море». А еще владеть княжеством, в котором пролил так много крови, было безумием. Пока ехал по городу, понял, что нужен кто-то третий, не причастный к большой резне, но овеянный доброй славой. Шуйского здесь знали как спасителя плененных дворян. Аймара призвала сама Ганза, так пусть их союз возвращает город и земли вокруг него к нормальной жизни. Дед не будет против, он безразличен к земным богатствам». После быстрого перевода на Давыдова смотрели гораздо уважительнее. «Какая знакомая гора», — пробормотала Аймара Инка. «Разумеется, князю Давыдову Василию Владимировичу было бы очень лестно быть свидетелем жениха», — стер я с лица Артема глупую улыбку. Местные жители должны видеть печали и переживания на лице нового руководителя. Вот как сейчас, например. Великий Аймара Катари не отказался бы взять пару уроков русского языка у уважаемого князя Довыдова, с почтением и поклоном высказался переводчик. О, это очень легкий язык, взбодрился и даже поразовел от удовольствия господин полковник. Вот, например, что сказать европейским монархам если они не согласятся с таким щедрым подарком», деловито уточнили Аймара. «А вы посмотрите, стоит гора». Подойдя к Аймара-катаре, Давыдов приобнял его за плечо и вдохновенно посмотрел вместе с ним на север. «Как считаете, с какой отметки она сейчас начинается? А, а не все ли равно?» «Вот, подхватите это ощущение, не отпускайте его, вы близки к пониманию», вещал Василий Владимирович, торжественно подняв ладонь свободной руки. И что нам делать с этим пониманием? Оно зовется это универсальное слово. Оно означает отметку, с которой начинается гора, и ответ европейским монархам, и наши отношения, если они будут не согласны. Все, что не имеет для вас значения, называется именно так. У Аймара Катари еще один вопрос по русскому языку. Подскажите, как правильно обратиться к уважаемому княжещу по поводу золота, которое Ганза обещала клану Аймара, но так и не выплатила? Ганза теперь в его руках вместе с её обязательствами. Не забывайте, ротмистр тоже русский. Покровительственно похлопал Давыд его по плечу. В смысле, ему тоже? Аймара Катари очень способный ученик, похвалил я уважаемого князя. Правда, поскучневший глава клана, кажется, не очень-то обрадовался. «А что есть свидетель жениха?» все-таки перевел юноша при Аймара, хотя наверняка сам знал ответ. «О, для этого вопроса мне понадобится реквизит», сделал таинственное лицо Давыдов и заспешил внутрь отеля. «Йохан, у вас есть приличные рюмки?» крикнул он внутрь холла. «Я вот сдержался», а Артем позволил себе тяжкий вздох. «Нет, ну горожане его точно полюбят». «Отец», мягко вступила инка, тоже каким-то чутьем заподозрив неладное. Мы с княжеским Шуйским желали бы провести свадьбу скромно. И задумчиво кивающий князь Шуйский до того мудро молчавший, был с ним полностью согласен, потому что княжество в подарок это, разумеется, очень приятно, но удержать его от притязаний будет гораздо проще, если князь Давыдов действительно будет свидетелем жениха. Каких бы жертв, погромов и ущерба это не стоило. В конце концов, свадьбу можно провести и в Любеке, разумеется, до его восстановления, чтобы не отстраивать дважды. А от Давыдова в Европе уважают и чтут. "Господа, заметил я знаки, что подавал мне стоящий с той стороны барьера между зданиями княжич Засекин, вынужден вас оставить дела", поклонился я им и направился быстрым шагом к цели. Что характерно, с победой меня ещё никто не поздравил. и виной тому пять человек в сером, что по-прежнему стояли возле машин. Их видели все, их узнали все, и страх постепенно прижимал вольно гуляющих людей поближе к зданию отеля. Как можно поздравлять победителей тигров, если пятеро их ходят живыми возле ограды? Я рад, что вы живы. Бледный, явно не спавший, с темными кругами под глазами княжич, говорил быстро, проглатывая слова, будто опаздывая и стараясь успеть. Вы были правы, они предали нас, обвинили и отвернулись, натравили гвардию и обезглавили штаб. Кто они? прервал я быстрый поток речи, полный горечи и боли. Рюриковичи, чуть тише сказал княжич, взглядом отслеживая вальготно перемещающуюся по двору принцессу Елизавету. Нас убивают прямо сейчас, всех нас, махнул он головой себе за спину, где стояли подавленные и серые лицом княжичи. У вас была ночь, пожал я плечами. «Вам не поверили, те, кто уже мертв», — резко повел он головой. «И что решили те, кто остался жив?» — поднял я бровь. «Молю, примирите нас с вашей роднёй, будьте посредником, мы готовы платить и идти на уступки», — взывал Засекин, и люди за ним подходили к барьеру ближе, отражая ту самую обречённую решимость на жертву, которая вчера казалась невозможной. И княжечи с нашей стороны невольно тоже потянулись ближе. Тут и идти-то пару шагов. А слова всё равно разносятся по двору. Вот моя родня, повернувшись, показал я рукой украшенные княжеским перстнем пять виртуозов моего клана. Сегодня я их простил и вновь принял в семью. Вот мой дед, князь Делара виртуоз. Вот мои друзья Шуйские, мои друзья Аймара. Ваши друзья Гагарины, твёрдо добавил княжич Александр. И друзья Ельменские, добавил Григорий, шагнув ближе. — Шереметьевы! — прожурчал весенним ручейком девичий голос за спиной. — Горинские! — А Рокчеева попрошу не забывать, — будто возмутился Степа. — Да не бей ты локотком, я уже сказал, — шикнул он на сестру. — Ухарские будут рада дружбе, — не остался в стороне княжич Василий. — Еще друзья Панкратовы, Долгорукие, но их здесь пока нет, — завершил я. — Юсуповы? — с надеждой спросил Засекин. — Юсуповым вы живыми не нужны, — отрицательно покачал я головой. Даже я им живым не нужен, и княжич запнулся, пытаясь осознать услышанное. Рюриковичи, попросите за нас вашу невесту, выкрикнул из-за его спины княжич Куракин. Рюриковичем вы не нужны свободными, посмотрел я на подошедшую сбоку её высочество. Ведь так, дорогая. та ответила жёстким взглядом, но в сей же момент нашла возможность приветливо улыбнуться княжичам за барьером. шагнуть к ним ближе и повести руками, будто желал их обнять. Его величество император скорбит о кровавой междоусобице и готов принять вас под свою защиту. Не слушайте нелепых слов господа. Его величество потребует не более того, что вы сами готовы совершить во благо родины. Враг стоит у границ государства. Старая зло желает вернуться на нашу землю. Это я и вот эти пять человек, кашлянул я себе в кулак, чуть сбив пафосную речь. Только силами всего войска империи мы можем его остановить. Поклянитесь, что ваши семьи войдут в войска императора, и его величество немедленно прекратит кровопролитие. Ваши родные будут живы, армии вернутся по домам. Это правда? Чуть наклонил голову княжич Засекин, будто вслушиваясь в отзвуки произнесённых слов. Вы сомневаетесь в слове императора? Приподняла подбородок её высочество. Император так боится вас? смотрел Засекин на меня. Мне неведомы его мысли, пожал я плечами. Но пять барецких это удобная страшилка, чтобы напугать всех, своих и чужих. Постойте, но он же вас простил? о чём-то лихорадочно размышлял княжич. Ну, подождёте, в войске императора какое-то новое зло лет 200 или 300, констатировал я то, что он наверняка уже понял. Всё честно. Ведь каждый монарх стремится к тому, чтобы стать абсолютным. И как убедить остальных добровольно отдать свою власть? Только хорошенько напугать, чтобы люди сами встали в общий строй. На короткий срок, конечно же, ведь все очень тщательно изучают клятвы, которые невозможно нарушить. Интересно, Юсуповы и их союзники уже накинули на себя ермо, полагая его несущественным и мимолётным? И если да, как же они меня возненавидят за то, что остался жив? Люди умирают, господа, хлёстко произнесла её высочество. Сколько ещё погибнет из-за ваших сомнений? Выбирая между службой и смертью, делайте то, что говорит вам ваша честь. Прошу снять барьер. Я желаю принести клятву. Протёр княжич засекин ладони о подкладку карманов своего пальто и напрягся так, что побелело лицо. Мы все желаем, встали в линию княжичи. Мне будет достаточно слова, покровительственно кивнула принцесса. Что вы? Как можно? Поднял я руку, привлекая внимание охраны Аймара. Снимите барьер между домами. Благодарю, отмахнулась от меня её высочество, стараясь скрыт нетерпения. Господа, повернулась она к гусарам за моей спиной. Прошу быть свидетелями этому дню. Я, княжесь, за секино лег, упал на левое колено юноша. Полномочиями данными мне моим князем и князьями земель самарских, хвалынских и черкасских, И к именем и словом клянусь перед людьми и Богом быть людьми твоими. Отныне мы будем сражаться за тебя, не оставим советам и помощью, не бросим в плену и не поднимем руки против твоих владений и семьи, и не покинем тебя на поле боя. Князь Максим Борецкий. Величево кивнувшей была принцесса замерла. Встань, княжич. За вашу верность жалую вас землями родовыми в границах до сего дня и достоянием, что было вашим до служения. «Клянусь защищать вас мечом в руках или словом в суде, не бросить и не оставить ваши семьи в час беды. В доме моем вы всегда найдете кров и стол, в этом, клянусь, перед людьми и Богом». В тишине помог подняться я княжичу и троекратно поцеловал в щеки, оставив по правую от себя руку. «Господа», — дрогнул голос ее высочества, «я, княжич Живахов Давид, полномочиями данными мне, моим князем»,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 Господа, вы совершаете ошибку, звучало непонимание принцессы громко и отчётливо, но её слова никто не слышал. Я, княжец Троекуров, встань, княжец, поднимал я поклевшихся с земли, щедро одаривая их тем, чем они и сами владели. И меня слышали, и меня видели и друзья моих, и войска. Я, княжец Куракин, переходили под мою руку земли по Дунаю и Волге, под Днепру и вдоль быстрых горных рек Кавказа. Пока с той стороны не осталось никого, Орлова, правда, не досчитались, но говорят, он уехал ещё утром. В какой-то момент ушла в дом её высочество. Никто никого не держит, а стоят и смотреть на происходящее, видимо, было выше её сил. Князь Шуйский, могу ли я вас просить организовать переход в ваши земли? Повернулся я к задумчиво изучающему диспозицию Евгению Александровичу, или куда-то поближе к месту боя. Убивать юсуповских это можно, кивнул он. Артефакты сейчас доставят «А что тут, собственно, происходит?» Замер в дверях отеля «Князь Давыдов» с двумя рюмками в руках и бутылкой вина, прижатой локтем к боку. «Господин полковник, под мою руку только что перешли тридцать два княжества». «Да я же всего две рюмки выпить отошел!» Возмутился Василий Владимирович, гневно посмотрел на хрусталь в своих руках и в сердцах бросил на траву. «Господин полковник, на мои владения напали, пока я находился на службе». Прошу дать мне отпуск для решения личных вопросов. Правда то, что Рюмке Давыд вбросил, не помешало ему остервенело откручивать пробку новинной бутылки, её он сохранил в руках. То есть на земле моего офицера напали, пока он находится на службе, повторил Давыдов, замерев, а затем взглядом нашёл Ломова. Дайте-ка с нами карнет, я точно знаю, где его попытаются сорвать. Сбоку к князю Шуйского осторожно потормошил переводчик. Великий князь Аймара Катари желал бы знать, чем он и его семья могут помочь этому юноше до момента, когда он переоформит княжество на Аймара Инку. Вы знаете, уважаемые Катари, тихо ответил он, глядя на будущего свата. Я много лет ждал момента, когда этот юноша перестанет быть нужен, а сегодня он дарит княжество и идёт бить моих кровных врагов. И что вы порекомендуете великому Аймара Катари? Не изволит ли он прогуляться с нами на войну? А что так можно? Переглянувшись с работодателем, уточнил переводчик. О, разумеется, это старинная русская традиция, вежливо покивал князь. Вот как интересно. И как же называется эта традиция? Наших бьют. Тогда, пожалуй, мы согласимся.